Глава 30. В следующий час люди и орки обсуждали план действий. В итоге пришли к выводу, что нужно установить многослойную оборону в ущелье и мобильную оборону вне ущелья. Но перед этим как можно сильнее сократить численность сил генерала зомби. В это время разведчики и строители вовсю работали на территории острова. На установку башен наблюдения было потрачено около полутора часов. Рабочим активно помогали орки переносить тяжелые детали. Разведка была быстрой, но тщательной. Как оказалось, что большое количество мертвецов и правда пряталось в лесах, и огонь, мягко говоря, застал их врасплох. Из-за чего генерал лишился множества бойцов, а те, кто сумели сбежать из огненной ловушки, вернулись в южный город и городок у озера. Вот этот городок и стал первой целью объединенной армии людей и орков. По предварительным данным разведки, там было скрыто около 30 тысяч зомби, причем именно скрыто. Они прятались в зданиях, по улицам бродило всего пара тысяч одиноких мертвецов, дабы вести людей в заблуждение. «Ну, слуй, заряжай!» – неторопливо сказал босс, глядя на небольшой город у озера, чья вода была практически черной. Он ранее пробовал приманку на зомби, но те лишь посмотрели на него, как на дурака, и продолжили заниматься своими делами. Но Магомед не хотел идти к горе и ждал, что она сама к нему придет. В этом ему должен был помочь Луи, что пригнал свой свое нечто, что должно было быть паровым танком. Главное орудие было заряжено и нацелено на городок. Залпы, шесть канистр полетело кто куда. Точность была плохая, но главное, что они попали по городу, моментально создав шесть пожаров. И тут началось. Зомби повалили из города, словно в пепсе добавили Ментос. Город буквально прорвало, и вся эта орда мчалась на объединенную крохотную армию. «Мне кажется, разведчики ошиблись», — спокойно ответил Сергей, смотря на бесконечную орду. «Ну, они говорили, что предположительно тридцать тысяч». Добавил Юбер, а потом, не отрываясь от бинокля, ткнул пальцем в сторону города. «Ты смотри, они даже с верхних этажей водопадом сыпятся!» Страшно представить, что было бы, если бы мы вошли в город. Нас бы попросту смело этой волной тел. Не успел Сергей договорить, как красное сияние окутало его тело И, и ему стало так легко, а энергия жаждала вырваться на свободу. Он начал чувствовать себя как папай морячок после шпината. Великий шамантер О применил на вас свое умение. Ваша сила и ловкость удваиваются на 2 часа. Великий шамантер О применил на вас свое умение. Ваша выносливость утраивается на полтора часа. Великий шамантер О применил на вас свое умение. Вы становитесь иммунны к вирусу вплоть до третьего уровня. «Великий шаман тор применил на вас свое умение. Скорость вашей реакции и мышления удваиваются». «Нифига себе!» — сказал шокированный Гай. Однако такие мысли были у всех. «Изык Тару!» «Давно я не ощущал твою великую магию!» — рассмеявшись, сказал тар обращаясь к старому шаману. «Я сам не ожидал, что еще повоюю». Улыбаясь, ответил шаман, «Убежище людей будто помолодел лет на сто». «Не знал, что ты на такое способен», — сказал Сергей старому шаману. «Все благодаря этим вещам», — честно ответил ТРО, показав на свою перчатку мага четвертого уровня и броню мага третьего, которую, как неожиданно выяснилось, могут надевать и орки-шаманы заставляя как орков, так и людей недоумевать. Даже появилась теория, что шаманы – это гибрид орков и людей, либо же орки-воины – это отдельный вид. Перчатка мага. Уровень 4. Увеличивает мощь магических навыков на 12 пунктов. Снижает расход манны на 35%. Позволяет магу воплощать магию в любом виде. Магическая броня. Третий уровень. Комплект брони, состоящий из пяти элементов ⁇ голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Позволяет поглощать манну из вставленного в специальный разъем энергоядра без риска увеличить уровень заражения. Бонус комплекта плюс 8 к магии. Увеличивает характеристики ⁇ сила плюс 6, ловкость плюс 6, выносливость плюс 6, живучесть плюс 6, магия плюс 6. Скрытые характеристики выявлены. Защита 13. По словам старого шамана, раньше он не мог наложить столько навыков на такую большую группу существ, но с таким снаряжением и дополнительными энергоядрами он даже не вспотел. «Лучники, первый залп за вами, потом маги, потом снова вы и так далее. Пли!» Крикнул Сергей и полетел град зачарованных стрел, уничтожая огромное количество мертвецов. «Автоматчики, огонь по желанию! Маги, ждите две секунды и атака!» На битву собралось 90% бойцов от людей и орков. Было 2500 орков и 600 человек. Пули, навыки и магия летели без остановки. Луижи поливал город, темчащуюся толпу канистрами сацкой смесью. Орки-бойцы жаждали сражения, но время тянулось мучительно долго. Из-за ускорения мышления все ощущалось как будто в замедленном режиме. Автоматчики были в восторге, их меткость повысилась во много раз. А вот воины ближнего боя страдали из-за ожидания. «Похоже, стандартная тактика. Посылают мясо. Но я, честно говоря, только рад», — сказал Сергей рядом стоящим людям и оркам. «А что это за магия такая?» — спросил человек, указывая пальцем на взлетевших в небо серебристых птиц. Их было около тысячи, и они кружили над мертвецами на высоте двух сотен метров. «Это Таршу решил тряхнуть стариной», — ответил улыбающийся Тар о «А почему я раньше не видел этой магии?» «Она требует совместной работы десяти шаманов и очень выматывает. Раньше не позволяли обстоятельства». «Понял». Человек повернулся к полю боя и всмотрелся в небо. Количество птиц все росло и росло. В итоге их насчиталось около двух тысяч. Они кружили над полем боя, потом, в один момент, что-то громко прокричав, начали пикировать на мертвецов. Птицы сажались им на головы и взрывались. Были и те, кто успевал поймать птиц, но тем попросту от взрыва отрывало руки. «Мощно!» Прокомментировал человек, видя, как в тылу армии зомби за раз было уничтожено около полутора тысяч зомби, и еще примерно пять сотен получили серьезные повреждения. Схватка продолжилась, и, несмотря на огромные потери, зомби продолжали нестись на врагов. Оставив после себя около двадцати тысяч братьев и сестер, они добрались до вторженцев, но их встретили воины ближнего боя, что были взбешены от ожидания. Взреве орки помчались наказалось бесчисленный полк мертвецов, люди же прикрывали спину своим могучим товарищам. Как при столкновении легковушки и танка, мертвецов просто раскидало в разные стороны, чем и воспользовались идущие позади люди, добивая упавших. В это же время лучники вели обстрел под навесом и использовали в основном взрывные стрелы, ослабляя давление на орков. Правда, благодаря навыку ТРО, орки совсем не чувствовали давления. «Переходим ко второму этапу», — сказал военачальник Сергей. И маги, что сохранили часть манны, запрыгнули в машины и грузовики. Транспорт двигался вдоль обоих флангов мертвецов. «Мачи!» Военачальник отдал команду, и маги в транспорте начали поливать магии огромную орду. Благодаря магам лучникам, оркам удалось сдержать поток мертвецов и не позволить себя окружить, как это обычно бывает. «Босс, Д-3 и Д-2 докладывают о приближении огромной орды мертвецов с запада и востока», — доложил Соломон. «Время прибытия?» «Они движутся с максимальной скоростью, так что около часа». «Успеем». «Передай бойцам проявлять осторожность. Уверен, мутанты скрываются среди обычных зомби». «Да, босс». Прошло еще десять минут сражения, маги и шаманы полностью опустошили запасы манны, но если шаманы просто уходили с поля боя, то люди брали в руки штурмовые винтовки и начинали обстрел. Соломон беспощадно тренировал всех, независимо, маг, зверочеловек или простой пехотинец. Все были обязаны уметь метко стрелять и далеко и быстро бегать, преодолевать сложные препятствия. Огромные грузовики, изъятые в городе Лан, были переделаны под мобильные крепости, потому те могли свободно перемещаться по полю боя, а бойцы вести огонь прямо из кузова. Но, как правило, люди не вели огонь на ходу, ибо падала меткость, а патроны было велено беречь. Машина выбирала позицию, как правило, во фланге, и лишь тогда бойцы открывали огонь. Но стоило мертвецам приблизиться, как машина меняла позицию. Танк Луи безостановочно вел обстрел своим адским огнем, о его запасах позаботились заранее и подготовили огромное количество снарядов, из-за чего городок выглядел так, будто там недавно сражались Кракена и Годзилла. Под действием этого огня здания рушились не хуже, чем от бомбардировки артиллерии. «Не понял, они что, отступают?» Глядя в бинокль, спросил Сергею рядом стоящего Юбера. «Похоже на то. Преследуем?» «Нет. Собираем добычу и сваливаем. Ищем только награды. Забудьте про монеты». «Понял». Бойцы выложились на полную, чтобы не дать мертвецам безвозмездно отступить, а после разделились. Третья стала держать оборону, остальные занялись поиском наград. Что было, мягко говоря, тяжело. На поле боя было не менее пяти десятков тысяч тел» а из-за магии взрывов и огня целых было совсем мало, и быстро обыскать несколько километров поля боя было тяжело. «Время! Сваливаем! Подкрепление врагов уже близко!» — скомандовал воин-начальник. Люди и орки шустро погрузились в транспорт и неторопливо уехали, оставив после себя лишь горы трупов и выжженную землю. Вскоре все поле боя наводнили живые мертвецы, но они нашли лишь павших братьев и сестер. По оценкам Юбера было убито около 70 тысяч зомби, среди которых не было ни одного мутанта. И это беспокоило. Правда, возможно, они там и были, но их не заметили при ковровой бомбардировке навыками. Тем не менее, ни одной «зеленой» награды получено не было. Люди оперативно вернулись на базу и начали готовиться к следующей вылазке, что будет после обеда. Генерал, зомби, хитеры быстро адаптируются, потому после первой атаки началась гонка со временем. Нужно было сократить силы врага быстрее, чем генерал научится противостоять хитрым людям. На этот раз обошлось без потерь. Люди надежно прикрывали тыл оркам, и те могли сражаться в полную силу. А без мутантов обычные зомби мало что могли сделать в лобовом сражении с орками. Генерал зомби планировал завязать долгий бой и окружить врагов. Но враги оказались куда мобильнее, чем он предполагал, и легко выскользнули из ловушки. Награды посчитали, и получилось, что орки получили 500 наград, люди – 430. Причем 500 наград получили лишь молодые орки, те, кто прошел инициализацию на земле. Воины и шаманы за убийство врагов получали только монетки, но даже такому количеству наград орки были несказанно рады. Конечно, было обидно за несобранные монеты, но в том хаосе это заняло бы минимум полдня. Всех магов и шаманов отвезли к пространственному фильтру, дабы те быстрее восстановили запасы манны. Также всем был предоставлен шикарный обед, после которого состоялось военное совещание. «Думаю, я могу смело утверждать, что тактика мобильной армии – это идеальное средство против генералов», – сидя за круглым столом сказал крайне довольный однорукий мужчина. Племя Тер привыкло сражаться в открытую и не отступать, — хмуро сказал тер -Ге. Несколько рядом сидящих орков воинов одобрительно закивали. У каждого присутствующего орка был переводчик второго уровня, но за них было заплачено из казны орков, ибо три монет — сумма весьма внушительная, и Сергей не пошел бы на такое транжирство. «Думаю, выживание важнее привычек, обычаев и традиций», – ответил человек, а через несколько мгновений на большом телевизоре появились фотографии огромной армии, что двигалась из города. Далее следовало видео. Две огромные орды, словно щупальца, тянулись из южного города, пытаясь схватить людей». «Как вы видите, их как минимум 300 тысяч. Количество мотантов неизвестно. В открытом бою у нас нет шансов». «Я понимаю, потому мы поддержим твою тактику», — кивнул лорд Орков, несмотря на недовольство его воинов. Однако старейшины племени были согласны с решением лорда Орков. «Но как ты планируешь их победить? Я не ожидал, что у повелителя еще столько сил». «Я думаю, что решение наших проблем находится в центре острова. Если мы сможем его захватить и удержать...» «Секундочку», — говорит по-русски. «Система, напомни, какое задание ты мне давала?» — спросил мужчина, но ответа не последовало. «Будь другом, я и так уже калека. Может, пора пойти на уступки?» «Специально для инвалидов. Ты должен добиться уничтожения повелителя зомби» простите, повелителя инфицированных, и запустить очистку блуждающего острова. За отказ от выполнения задания штраф в размере 500 тысяч монет выжившего. Спасибо. Задание пишется про очистку острова. Как это сделать? Для этого нужно найти ядро острова и очистить его. Функция очистки имеется у устройства, что доступно в магазине. «Спасибо. А если я завершу очистку острова, что будет зомби?» «Определись уже, зомби или инфицированные. Зомби умрут. Более сильные особи умрут с некоторым запозданием». «Ха! Вот и план! Система сообщила!» Сергей поведал свою идею, которая заключалась в удержании центральной части острова, что находится в ущелье. Это место легко защищать и тяжело атаковать. «А если они смогут удержать оборону, то по завершению очистки все зомби попросту умрут». «Однако, если мы не удержим оборону и нас окружат, то это гарантированная смерть, и мы не знаем, сколько времени займет очистка», — сказал Юбер, комментируя крайне рискованный план. «Так и есть. Потому для начала мы спровоцируем зомби и убьем так много, как получится». Мерзко улыбаясь, ответил однорукий мужчина. «Ложная атака?» «Именно. мы Зачистим все окрестности, поставим видимость обороны и запустим очистку. Враги ломанутся в ущелье, где мы слегка пообороняемся и отступим. Система, мы сможем потом заново начать чистку?» «Да, но придется покупать новое устройство». «Ну и отлично. Система говорит, что сможем». Сказал наивный мужчина, что еще не знал цену этого самого устройства. «А сколько времени займет очистка?» «Молчишь?» «Ну, я и не надеялся. В общем, с планом мы определились. Вопросы будут?» К сожалению, Сергею вопросы были и много, но план все же был утвержден. Первым этапом плана была зачистка острова и изоляция мертвецов в городе. Разведчики не переставали наблюдать за движением армии мертвецов, потому штаб был в курсе их расположения. Часть зомби вновь затаилась в городке у озера, часть попряталась по несгоревшим лесам, часть – взгоревших. Остальные, коих большая часть, вернулись в южный город. Операция началась в 3 часа дня. К этому времени все маги и шаманы восстановили манну. Лучники успели наделать новых стрел, а пехота привела свое оружие в идеальное состояние. Первым делом объединенная армия напала на городок у озера. В это же время диверсанты вновь устроили пожары во всех недогоревших лесах. Генерал, конечно же, был умнее и сразу вывел своих пешек, но все же его внимание хоть немного, но отвлеклось. Этого и добивались, потому как небольшая группа элитных бойцов во главе с ТРГ, Соломоном, ну и, конечно же, Сергеем, продвигалась к центру острова. Им категорически не хотелось внимания генерала, мало ли, какие неприятности их ждут. Пятнадцать орков и двадцать человек вошли в скалистое ущелье, что образовалось от раскола горы. Когда-то эта гора была высотой в семьсот или более метров, но вся верхняя часть горы теперь валялась западнее, создавая очень труднопроходимый рельеф. Что случилось, никому неизвестно, да и сейчас это мало кого волновало. Ущелье было практически неприступным, и, несмотря на ширину примерно в сотню метров, свет туда почти не попадал. Но, судя по мертвым деревьям и траве до поражения почвы, тот все кипело жизнью, а значит, что и свет иногда допопадал, предположительно, в полдень. «Опасное место», — пробубнил ТРГ. «Очень. Если нас окружат, то нам хана». Подтвердил Сергей, что нисколечко не поддерживало боевой дух. «Однако нас не окружат. Зря что ли, людей оставил нас прикрывать. Уши, прием, докладывай, а то эти трусишки переживают». «Босс, я в трехстах метрах от вас. Впереди вижу движение. Похоже, что несколько обычных ходячих, но не могу исключать засаду. Подойду ближе». Ответил разведчик с позывным «Уши». Он обладал редким навыком хамелеона и ранее очень помог в операции против ангелов. «Понял. Лишний раз не рискуй. Но вы сами слышали. Готовьтесь к бою», — сказал босс, а потом осмотрел своих разноцветных друзей-гигантов и добавил. «Только тихо. Я уверен, тут будет замечательное эхо. Парни, без огнестрела. Навыки только в крайних случаях». Все кивнули, и отряд двинулся дальше. Вскоре встретилось трое мертвяков. Они просто бродили и не знали, куда податься. Но три стрелы упокоили их души. Те даже не успели понять, что их убило. «Босс, впереди мутанты первого уровня. Десять здоровяков!» — доложил Уши. «Понял. Вы его слышали. Только по-тихому». Сказал босс, повернувшись к оркам. Те кивнули и взялись за оружие. Орки делали броню на совесть, потому, несмотря на преобладающие элементы из стали, она совсем не дребезжала при ходьбе и беге. У ТРГ в руке был его любимый серебристо-алый двухметровый клинок, что только одним своим видом говорил, что такой танк разрубить может. Орки подкрались и резко выскочили из-за камней. Один из громил что-то заметил и рыкнул. Остальные быстро среагировали и повернули головы. Но было уже поздно. Десять орков играючи избавились от громил. Ему мутанта второго уровня неровня. Куда уж этим бедолагам первого. «Босс, я вижу пещеру. Мне ее обследовать?» Вновь послышался голос разведчика. «Нет, и мне очень не нравится наличие пещеры». Вскоре группа остановилась перед пещерой. Она была сравнительно небольшая, метра три в высоту и четыре в ширину, но чуть глубже расширялась. «Не думаю, что эта пещера образовалась естественным путем», сказал Соломон, осматривая края пещеры. «Ее как будто молотом выдолбили». «Или кулаками мутантов», добавил Сергей. «Но почему ты так думаешь?» «Жена очень увлекается всем этим», — ответил Соломон, указывая на пещеру и камни. «Потому таскала меня по всем крупным пещерам Европы и Азии. Хочешь, не хочешь, а за столько лет ты сам начнешь разбираться в спелеологии». «Понятно. Думаю, нам нужно запросить подкрепление, чтобы держали тут оборону, а самим отправиться в пещеру». «Не стоит. Я проверю ее». Усмехнувшись, сказал Торг и зашел в пещеру. «Идите вперед и не переживайте обо мне». «Так не пойдет, ты не должен рисковать», покачав головой, сказал упрямо человек. «Пусть хотя бы несколько твоих и моих воинов тут останутся для прикрытия». «Не нужно», сказал Торг с хищной улыбкой, стоя во тьме пещеры. Его глаза начали меняться и желтеть. Они стали словно два фонарика. Очертания фигуры также изменились. Не было понятно, что происходит, но было ясно, что это навык трансформации. Сергей еще не видел, чтобы лорд Орков применял этот навык, потому был удивлен. Но из-за тьмы пещеры не было понятно, во что же он превратился. Понял. Пойдем, парни, оставим весь опыт и добычу этому эгоисту.